Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Георгий Марков. Строговы. Из прошлого Строговых. Вместо пролога. Во второй половине прошлого века купец Федот Кузьмин основал в глухом таежном месте пасеку. В ближнем поселке Волчьи Норы он нанял пасечником молодого батрака Захара Строгова. Нанял за пять колодок пчел до три рубля серебром в год. Захар Строгов переселился на пасеку вместе с женой Агафьей. Через несколько лет купец умер, и хозяйство перешло к его сыну Никите. Молодой хозяин повел дело иначе. Он решил продать пчел, купить на Енисеи прииск и заняться золотым промыслом. Захару не хотелось уходить с обжитого места. Кругом были незаселенные земли и гарри с медистым кипреем, на пасеке созданные его же руками постройки – дом, амбар, подвал – Строгов опросил Никиту Кузьмина продать ему участок и получить часть выкупа деньгами, а часть медом. Кузьмин запросил двадцать рублей серебром и ежегодно, пока Захар, два воза меду с доставкой в город. Волей-неволей пришлось Захару согласиться. Шли годы. У Захара с Агафьей родился сын Влас. А спустя десять лет второй, Матвей. Еще будучи подростком, Влас ушел в город, поступил в торговое заведение. С годами скопил в немного денег, открыл свою лавочку, женился, обзавелся детьми. Матвей оставался с отцом. В волчьих норах он окончил церковно-приходскую школу первым учеником и по совету учителя написал прошение царю с просьбой определить на казенный счет в какое-нибудь училище в городе. Ответ пришел спустя много месяцев из Министерства просвещения. Прошение осталось без последствий. На казенный Кошт было немало претендентов из обедневших дворянских семей. Продолжая честно выполнять поставки медом Никите Кузьмину, строго жили на скромные доходы от пасеки. Под спорьем служила охота, а кроме того, кедровые орехи, грибные и ягодные угодья тайги. Жили на пасеке семью из пяти человек. Старики Захар с Агафей, да родной брат Агафей дед Фишка и Матвей с молодой женой Анной. Пятистенный дом Строговых, окруженный густо разросшимися кустами черемухи, стоял на Косогоре окнами к южной солнечной стороне. От дома влево двор, крытый по-сибирски наглухо, вправо пасека. У подножья Косогора речка Соколенко с прозрачной родниковой водой. За речкой опять Косогор, за ним долины, холмы, мелколесья, нераспаханные вольные сибирские земли. К северу от пасеки стеной тайга. Тайга на тысячи вёрст и безлюдье, простор, глушь.